Глава третья. Я часть этого мира. Псион или не псион, но старики гоняли меня по-прежнему, невзирая на мой невеликий возраст. Тренинги по познания моего внутреннего мира чередовали с интенсивными физическими нагрузками. При этом никто не отменял изучение баз знаний. Впрочем, с этим никаких проблем не было. Оказалось, очень интересно работать со своей аурой. Средоточие постоянно было в движении, множество микромолний, ярких черточек, да просто загорающихся и тут же гаснущих линий. От средоточия исходило великое множество силовых линий. Они вспыхивали разноцветьем, утолщались и переплетались между собой. Все мое тело было заполнено сложнейшей энергетической паутиной. На силовых линиях можно было играть как на струнах, Но звучала необычная музыка, а переливчато звенела мелодия, насыщающая мое тело упоением и энергией жизни. Даже самое обычное место, такое как технический отсек, сейчас выглядело как фонтан чудес. Это была феерическая симфония цвета и звука, которая в очередной раз поражала меня своей красотой. Но иногда эта красота казалась незавершенной, и хотелось исправить эту неправильность. Я озвучил свои мысли старикам, а Гал надолго задумался. Позже он смог мне кое-что пояснить. «Видишь ли, малой, ты охватываешь целостным взглядом часть картины этого мира, и если что-то царапает тебе взгляд, то именно в этом месте нарушена мелодия совершенства. Пойми, это совсем другое восприятие действительности». Как бы мне хотелось хоть краешком глаза заглянуть в этот прекрасный мир. Со временем ты начнешь общаться с этим миром, разговаривать и даже убеждать его. Пока ты только невольный наблюдатель, но даже сейчас ты можешь увидеть последствия неудачного вмешательства. Так совершенность картины нарушается неверными мазками неумелого художника. Это может быть неисправность прибора или механизма, или болезни и народное вмешательство в организм живого существа. Этот мир несовершенен, и именно ты одарен возможностью общаться с этим миром и поправлять неверно звучащие струны. Это сложно, малыш, сложно не только в освоении, но и в полном понимании происходящего. «Что-то уж больно сложно», — буркнул я. То ли дело в технических базах знаний. Сразу получаешь четкий ответ на большинство своих вопросов. Придется разбираться. «Погоди, малой», — остановил меня Куин. «Сейчас ты столкнулся с лавиной новых ощущений и впечатлений. В этот момент важно не дать накрыть себя с головой. Учись, осторожно постигай новый мир, и все придет в норму со временем». Теперь насчет псионических баз знаний. Они есть, но достать их невероятно сложно. Также есть специализированные нейросети, например, псионик или биотик. Сейчас ты только приоткрываешь двери в этот удивительный мир энергий, и кто знает, каких высот в этом мире ты достигнешь. Управлять временем и пространством, трансмутировать материю или купаться в звездных коронах. Все только начинается, юный псион. «Понятно», — протянул я. «Подождите, и все будет. Да я совсем не против ждать. Кроме псионики, мне, например, нравится работать техником. Разве этого делать нельзя? Почему нельзя? Сначала закончишь изучать оставшиеся технические базы. Потом мы попросим уважаемого мастера Рибуса взять тебя, допустим, на декаду стажироваться у себя в мастерской». Изучай, что только пожелаешь, к чему у тебя лежит душа. При этом именно псионика всегда у тебя будет основой. Все, давай бери свои любимые минералы и начинай медитацию. Или лучше вернуться к физическим нагрузкам. Пожалуй, я выберу первое. Там так много всего интересного и увлекательного. С этими словами я подхватил очередной крохотный кусочек минерала и уселся для погружения в медитативный транс. Сегодня не было огненных всполохов и ударов молний, да и сами силовые линии вели себя непривычно тихо. Они не переливались всеми цветами радуги и не исполняли мне свои уникальные произведения. Тогда я решил расширить горизонт своего восприятия. Опасность. Явной угрозы не было, но ощущалось некое напряжение в эфирном поле. Было крайне неприятно тут находиться. Что это такое? Ведь я всегда здесь испытывал радость. Купался в мелодии и лежал на мягком поле силовых потоков. Сегодня все было иначе. Возникло чувство тревожного ожидания чего-то опасного и мерзкого. Что нам может угрожать? Мы находимся в крепчайшем боте. Мы все вместе. Откуда придет опасность? Ответа не было. Нахлынуло ощущение надвигающейся катастрофы, чего-то неизбежного. Мы не сможем ничего изменить. Отчаянье и липкий, вязкий, пахнущий крысами страх. Крысы! Как я мог забыть об этом ужасном сне? Не может быть. Там же люди и очень много детей. Нет, только не это. Я максимально раздвинул свое восприятие. В ушах запищало, из носа закапала кровь. Но я не сдавался. И я увидел это. Сотни. Нет тысячи и тысячи огромных крыс окружали поселение людей. Яркими пятнами горели силуэты их предводителей, крыс мутантов. Последних было не так много, всего с десяток, но они очень прочно держали своей волей и силой полчище хищников. Раздался крик. Это был одновременный приказ мутантов. Крысиная орда разом бросилась в поселок. Я пытался что-то делать, необходимо было помешать происходящему, но расстояние было слишком велико, а пси-сила мутантов чудовищной. Я напрягся так, что хрустнули пальцы и намертво свело мышцы тела. К несчастью, этот странный бой был слишком неравный. Не выходя из транса, я потерял сознание. Я уже не видел, как подбежали ко мне старики, как они подхватили меня и уложили на кушетку как вытирали мою кровь и как лихорадочно на мне работала медаптечка ничего этого я не видел и не чувствовал я был за гранью но даже находясь здесь мой разум и воля боролись за жизнь очнулся я уже вечером оба профессора сидели рядом со мной и очень тихо переговаривались я сделал попытку пошевелиться сперва показалось что у меня ничего не болит только голова зато как Острая игла вонзалась в нерв, поворачивалась, выскакивала и раз за разом погружалась в нервный узел. У меня были примерно такие ощущения. Постепенно боль стала какой-то приглушенной и тянущей. Хотелось пить. Я застонал, старики тотчас встрепенулись и начали опять прикладывать ко мне аптечку. — Не надо, — прохрипел я. — Дайте попить, лучше компота. — Ну ты нас перепугал. — заявил Агал. — Раз ты просишь свой компот, то значит худшее уже позади. Что с тобой случилось, малой? Куим помог мне выпить большую чашку чудесного компота. Я попытался в точности изложить свои видения и свои ощущения в трансе. В отсеке воцарилась тишина. — Что ты чувствуешь сейчас? — встревоженно произнес Куим. — Они живы или... До конца я не разобрался, но мне показалось, что вожаки-мутанты или умерли, или полностью потеряли контроль за своими стаями. Сейчас я ничего не чувствую, но в поселке осталась жизнь. Это хорошо, что нападение не оказалось фатальным для всех жителей поселения. Что именно там творилось, нам пока неизвестно. Сегодня мы займемся твоим здоровьем, а завтра с утра нам необходимо посетить Винзур. Боль в голове постепенно уменьшалась, но все так же продолжала беспокоить. Ни аптечка, ни другие способы не смогли излечить эту боль. «Это не физическая боль, малыш. Твое состояние является последствием псионического взаимодействия тварей». Эти мутанты как-то образовали единое псиполе и нанесли мощный псиудар по всем жителям поселка. Ты в той или иной степени снизил мощность псионического воздействия. Но это не прошло для тебя бесследно. Наступил так называемый откат. Единственное, что мы можем тебе предложить, это уменьшить последствия медитации с использованием карита. Твое средоточие, некоторые называют его ядром или источником, подверглось жесточайшему прессингу, и предложенный нами вариант может выровнять твое состояние. «Ты готов?» «Да к чему тут готовиться?» — возмутился я. «Принесите лучше еще компот, а потом уж займемся этими процедурами». Я с удовольствием выпил очередную порцию бодрящего напитка, зажал в руке несколько осколков минерала и погрузился в транс. В отличие от прошлой медитации, сейчас меня окружала непугающая тишина. Тихие волны, состоящие из цветных силовых линий, перекатывались вокруг меня. Мой источник в груди даже на вид был тусклым и каким-то неоднородным. В некогда стройную симфонию ярких красок внедрились чужеродные серые проблески. Они явно мешали моему источнику исполнять свою песню жизни. Я постепенно, не торопясь, заменял серые пятнышки привычными красками. Иногда я смело менял целые куски народного вмешательства, иногда надолго задумывался над крохотным вкраплением. Нить за нитью, слой за слоем, и картина начала сиять радостью узнавания. Потом все вспыхнуло. По жгутам силовых линий перекатились цветные волны, и зазвучала музыка. Нет, это была не просто музыка. Для меня звучала симфония жизни. Творческий процесс захватил меня. Как хороший музыкант, я старался подобрать единственно верную мелодию к важному событию моей жизни. Музыка играла не только во мне, она разливалась радостной мелодией по всему миру. Счастье переполняло меня. И не только от того, что смог вернуть себе целостность, но и потому, что подарил этому миру новую песню. Я стал творцом этого произведения. Улыбка сохранилась на лице даже после медитации. Все вокруг казалось прекрасным. Только осталось легкое сожаление от того, что я не могу постоянно слышать эту мелодию. Для этого нужен переход в иное состояние. «Теперь все хорошо», — сообщил я своим учителям. «Я восстановил свой источник. Оставшуюся часть вечера мы дружно посвятили мелким бытовым заботам». Смеялись, разговаривали и спорили. Но за всем этим чувствовалось напряжение. Вольно или невольно, мысли возвращались к предстоящей поездке в поселение. Что там случилось? Как там люди? Даже столь любимый стариками Кауфы не принес обычной радости. Надо подождать до завтра, потом все будет ясно. Как тяжело ждать. Еще перед сном мы договорились, что Агалы Куим с первыми лучами светила уедут в поселение. Все утро я провел в медитации, только это помогало отвлечь свои мысли от вензура. Сегодня, после входа в транс, я не упал в знакомую воздушную яму. Меня окружал лес. Это был шок. Лес, который я видел только в планшете, оказался вокруг меня. Правда, это был не совсем обычный лес с травкой и деревьями. Окружающая меня растительность поражала своей неестественной красотой. Переплетение изумрудно зеленых линий, яркие до невозможности, охапки сверкающих цветов и особенный запах. Эти ощущения невозможно забыть. Из глубины этого волшебного леса звучала мелодия приветствия. Лес встретил меня радостью узнавания. Все было настолько гармонично и хорошо, что я с неимоверными усилиями вышел из этого леса. А покинул лес я только после того, как понял, что еще немного, и я навсегда останусь здесь. Я вышел из медитации и продолжал сидеть на месте. Внутри меня все так же звучала дивная мелодия леса. Она обостряла мои чувства, и мне стало казаться, что это не мелодия внутри меня, а тихий голос этого мира. Мира псионов. Ну что же, пора устанавливать оставшиеся технические базы знаний. Буду добивать третий ранг. А потом, как и обещал мне Куим, отправлюсь на практику к мастеру Рибусу в Винзур. Винзур? Как я мог хоть на мгновение забыть о нем? Что там случилось? Почему так долго нет моих дедов? Где они? Чтобы хоть как-то сократить время ожидания, я занялся физическими упражнениями. Увы, сложнейшие нагрузки не принесли никакого облегчения. Тогда я вышел в тамбур и стал их ждать у входной заслонки. Прошел час. Стало слышно, как подъехал малыш. Тотчас, нарушая все инструкции стариков, я бросился открывать двери. Вот они. Усталые, и мрачные, но живые. У меня от переживаний начало стучать в ушах так, что я не услышал собственного голоса. «Ну, что там?» «Как обстановка в поселке?» «Сейчас, малой. Мы все расскажем. Дай пройти». Пробурчал Агал и начал укрывать своего малыша различным хламом. Я с нетерпением переминался с ноги на ногу и ждал хоть каких-то новостей от стариков. Ученые молча проследовали в столовую, не говоря ни слова, выпили воды и устало опустились на стулья. Мое напряжение достигло максимального уровня. Старики переглянулись, и молчаливое право первым начать рассказ получил Куим. Мы быстро доехали до поселения, но уже подъезжая, почуяли что-то неладное. Не было охраны на контрольно-пропускном пункте. В поселке отсутствовало всякое движение. Живых людей нигде не было видно. В воздухе стояла тяжелая, едкая вонь от сотен растерзанных тел. Мертвые лежали на дороге, в домах. Повсюду. Мириады мух кружились вокруг. Мужчины, женщины, очень много детей. Тяжело об этом говорить, а уж смотреть на все это просто невыносимо. «Агал, рассказывай дальше сам. Мне трудно», — прошептал Куим и сел на стул, закрыв глаза. «Что тут еще говорить?» — мрачно продолжил профессор Агал. «Через некоторое время мы услышали крики». Оказывается, остались живые люди. Спаслись те, кто находился в труднодоступных для крыс местах. Немногое они смогли нам рассказать. Вечером практически все разумные находились дома. Внезапно одновременно все люди потеряли сознание. Что было дальше, почти неизвестно. Когда выжившие пришли в себя и выбрались из помещений, их глазам предстала страшная картина. Горы растерзанных тел, вонь и тишина. Ни одной живой крысы. Только несколько сотен дохлых тварей, в том числе 12 вожаков-мутантов. Мы потом по камерам посмотрели. Эти отродья напали на поселение только после того, как все люди потеряли сознание. Они шли сплошным потоком, пожирая всех, и живых, и мертвых. Всех, малыш. Это было страшно. Что уничтожило всех вожаков-мутантов, неизвестно. Наш юный герой, я и профессор Куим, считаем, что именно твоя пси-атака на мутантов убила их всех. Если бы не ты, в Винзуре не осталось бы больше людей. Ты смог спасти большую часть людей, хотя сам оказался на краю гибели. К сожалению, именно сейчас нельзя придавать огласке твое вмешательство. Поверь. Руководство поселка найдутся свои, домашние герои. Но именно ты являешься настоящим спасителем Вензура. Спасибо тебе. Не знаю, как еще выразить тебе нашу признательность и благодарность». С этими словами оба моих милых старика подошли и обняли меня. Это было так неожиданно и приятно. Потом профессора попили кауфы, немного перекусили и успокоились. Позже они решили дополнить свой рассказ о трагических событиях в поселке. «Всего, по предварительным подсчетам, растерзано полторы тысячи человек. Если бы не ты, то погибших было бы раза в три больше», — произнес Куим. «Кстати, мастер Рибус и владелец бара, твой дядюшка Ума, живы. Как и живы все их родные и близкие. Их благодарность не знает границ». Они так и сказали. «Мой дом — ваш дом. Все, что есть у нас, теперь ваше. Понятно, никто из нас не собирается ничего просить или брать у этих достойных людей. Но хорж возьми, как хорошо, что эти люди живы». «Да, и еще», — дополнил Агал, — «нам сгрузили в малыша 12 тел мутантов. Они никому там не нужны» так что у нас огромное количество пси-активного биоматериала, который мы исследуем и используем. Еще попросили сделать фирменных колбасок на поминки, которые состоятся через три дня. Малой, что ты делал, пока нас не было? Не скучал?» — поинтересовался Агал. «Только тогда я вспомнил, что и мне есть что рассказать старикам». Они внимательно слушали об удивительном месте, которое я посетил во время медитации, о непередаваемой мелодии, о моих чувствах и эмоциях. Очень долго молчали старики после моего рассказа. Когда Куим посмотрел на меня, в глазах у него стояли слезы. — Малой, — произнес он, вставая, — ты провел единение с этим миром. Он признал тебя. Ты стал его полноценной частью. Мы гордимся тобой.